Катрин свободной рукой настойчиво поглаживала ему плечо. Жар ее тела пробирала Ричарда до костей. Он удивлялся, как еще умудряется переставлять ноги. Дойдя до крыла, где находились гостевые покои, он жестом подозвал Улика с Игнаном. Встаньте тут. И пусть один из вас все время дежурит. Я не хочу, чтобы кто бы то ни было шастал ночью по коридору". он бросил взгляд на морцит, в том числе и они. телохранители, не задавая лишних вопросов, кивнули, а Ричард провел Катрин дальше по коридору. герцогиня еще теснее прижалась к нему, продолжая поглаживать его руку. "Я думаю, эта комната вполне подойдет. приоткрыв рот, герцогиня нежными пальчиками потеребила его за рубашку. "Да", выдохнула она. Вот эта комната. Ричард собрал волю в кулак. Я займу соседнюю, так что чувствуйте себя в безопасности. Что? Кровь отхлынула от ее лица. О, Ричард, пожалуйста. Спокойной ночи, Катрин. Она сжала его руку. Но, но вы тоже должны зайти. Пожалуйста, Ричард, мне будет страшно. Ричард осторожно разжал ее пальцы. В вашей комнате вам ничто не грозит, Катрин. Но они могут уже поджидать меня там. Прошу вас, Ричард, войдите со мной. Ричард ободряюще улыбнулся. Там никого нет. Я бы почувствовал опасность, ведь я волшебник, вы не забыли? Спите спокойно, а я буду в двух шагах от вас. Ничто не потревожит ваш покой, клянусь вам. Он распахнул дверь. Протянул ей стоящую на приступке у двери лампу, и Легонько подтолкнул ее в спину, заставляя войти. Герцогиня повернулась и провела пальчиком по его груди. Я увижу вас завтра. Ричард убрал ее руку. Не сомневайтесь. завтра мы с вами должны сделать много дел. Закрыв за ней дверь, он двинулся к соседней комнате. морщит, не сводили с него глаз. Они уселись на полу стены, взяв руки эйджелы. Похоже было, что они собираются просидеть так всю ночь. Ричард посмотрел на закрытую дверь комнаты Катрин. В голове у него истошно визжал какой-то требовательный голосок. Ричард решительно вошел в свою комнату, закрыл дверь и прижался к ней лбом, пытаясь перевести дух. Надо не забыть запереть дверь на засов, мысленно напомнил он себе. Почти упав на край кровати, Ричард сжал лицо ладонями. Да что с ним творится? Рубашка вся мокрая от пота. Почему эта женщина вызывает у него такие мысли? С ними почти невозможно бороться. Он вспомнил, как сестры Света говорили, что мужчины не способны контролировать кое-какие свои желания. С огромным трудом он извлек из ножен меч истины. Сияние клинка наполнило комнату. Воткнув лезвие в пол, Ричард прижался лбом к рукоятке и позволил магической ярости клинка овладеть им. Шквал гнева пронизал его душу. Ричард надеялся, что этого будет достаточно, чтобы привести его в чувство. К краешком сознания он чувствовал, что танцуют со смертью. И на этот раз меч не сможет его спасти. Но вместе с тем он понимал, что выбора у него нет.